Глава 58. В коей речь идет о том, как на Дон Кихота посыпалось столько приключений, что они не давали ему передышки. Как скоро Дон Кихот, освободившись и избавившись от заигрываний Альти-Сидоры, выехал в открытое поле, то почувствовал себя в своей стихии, почувствовал, что у него вновь явились душевные силы для того, чтобы продолжать дело рыцарства.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 так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью. И напротив того неволя есть величайшее из всех несчастий какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему. Ты видел, как за нами ухаживали и каким окружили довольством в том замке, который мы только что покинули. И однако ж...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 Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба. А все-таки отозвался Санчо. Что бы вы ни говорили, нехорошо это будет с нашей стороны, если мы не почувствуем благодарности за кошелек с двумя сотнями золотых, который мне преподнес герцогский домоправитель. Я его. Вроде как успокоительный пластырь ношу возле самого сердца. Мало ли что может быть. Ведь не всегда же нам попадаются замки, где за нами ухаживают. Случается заезжать и на постоялые дворы, где нас колотят. В таких и тому подобных разговорах проехали странствующий рыцарь и странствующий оруженосец, немногим более мили, Как вдруг увидели, что на зеленом лужке, разослав на земле плащи, закусывают человек десять, одетые по-деревенски. Поодаль виднелось нечто вроде белых простынь, накрывавших предметы, что стояли и возвышались на некотором расстоянии один от другого. Дон Кихот приблизился к закусывавшим и, учтиво поздоровавшись с ними, спросил, что находится под полотном. На это ему один из крестьян ответил так, Сеньор, под полотном находятся липные и резные изображения святых, коими мы собираемся украсить сельский наш храм. Мы накрыли их полотном, чтобы они не попортились, а несем на плечах, чтобы они не поломались». «Будьте добры, позвольте мне посмотреть», — сказал Дон Кихот. «Уж верно изображения эти хороши, коли вы несете их с такими предосторожностями. — Еще бы не хороши, подхватил другой крестьянин, — а ведь и стоит они сказать по чести немало. Каждое из них обошлось нам не меньше, чем в полсотни дукатов. Обождите, ваша милость, сейчас вы сами увидите, что это сущая правда. С этими словами он, не докончив трапезы, встал и направился к ближайшему изображению, чтобы снять с него покрывало. То была статуя Георгия Победоносца, изображенного так, как его обыкновенно изображают, верхом на коне. Он с грозным видом вонзает копье в пасть дракона, извивающегося у его ног. Вся работа была выполнена, как говорится, на удивление. Дон Кихот же, увидев статую, молвил, — Сей рыцарь был одним из лучших странствующих рыцарей во всей небесной рать. Звали его святой Георгий Победоносец, и притом он был покровителем дев. А теперь посмотрим другое изображение. Крестьянин открыл вторую статую, то был святой Мартин, верхов на коне деливший свой хитон с бедняком. И как скоро Дон Кихот увидел его, то сказал, «А сей рыцарь был также из числа христианских странников, и мне думается, что доброта его была еще выше его доблести. Это видно из того, Санчо, что он разрывает свой хитон, дабы половину отдать бедняку». И уж верно, тогда стояла зима, иначе он отдал бы весь хитон. Так он был милосерд. — Вряд ли, — заметил Санч. — Должно полагать, он знал пословицу, кто умом гораст, тот себя в обиду не даст. Дон Кихот рассмеялся и попросил снять еще одно покрывало. Под покрывалом же оказалось изображение покровителей Испании. Верхом на коне с окровавленным мечом Он разил и попирал Мавров, и, взглянув на него, Дон Кихот сказал Воистину сей есть рыцарь Христового воинства, а зовут его святой Дьего Мавроборец. Это один из наидоблестнейших святых рыцарей, когда-либо живших на свете, ныне же пребывающих на небе. Затем сняли еще одно полотнище. И тогда взором открылось падение апостола Павла с коня, изображенные со всеми теми подробностями, с какими обыкновенно изображается его обращение. Все тут было до того натурально, что казалось, будто это сам Христос вопрошает, а Павел ему отвечает. Прежде то был самый лютый из всех гонителей Христовой Церкви, каких знало его время. А потом он стал самым ярым из всех защитников, какие когда-либо у церкви будут, — сказал Дон Кихот. Это странствующий рыцарь при жизни своей, и это святой, вошедший в обитель вечного покоя после своей смерти, это неутомимый труженик на винограднике Христовом, это просветитель народов, которому школою служили небеса, наставником же и учителем, сам Иисус Христос. Больше изображений не было, а потому донкихот попросил закрыть статуи полотнищами и обратился к носильщикам с такой речью. — За счастливое предзнаменование почитаю я, братья! то, что мне довелось увидеть эти изображения, ибо святые эти рыцари подвязались на том же самом поприще, что и я, то есть на поприще ратном, и все различие между ними и мною заключается в том, что они были святые и преследовали цели божественные, я же грешный преследую цели земные. Они завоевали себе небо благодаря своей мощи, ибо царство небесное силою берется. Я же еще не знаю, что я завоевываю, возлагая на себя тяготы. Впрочем, если только Дульсинея Тобосская избавится от своих тягот, то мой жребий тотчас улучшится, разум мой возмужает, и, может, статься я перейду на иную стезю, лучшую, нежели та, которую я шел до сих пор. — В добрый час сказать, в худой помолчать, — присовокупил Санч. Подивились насильщики как наружности, так и речам Дон Кихота. Не поняли же они и половины того, что он хотел в них выразить. Покончив с едой, они взвалили на плечи статуи, попрощались с донкихотом и пошли дальше. Санчо снова, точно в первый раз, видел своего господина, подивился его ученость. Он был уверен, что нет на свете таких преданий и таких событий, которых Дон Кихот не знал бы, как свои пять пальцев, и не держал бы в памяти. Обратился же он к Дон Кихоту с такими словами, положа руку на сердце, скажу вам, досточтимый мой хозяин, если то, что с нами сегодня произошло, можно назвать приключениям, то это одно из самых приятных и отрадных приключений, какие за все время наших странствований выпадали на нашу долю. На сей раз дело обошлось без побоев и безо всяких треволнений. Нам не пришлось ни обнажать меча, ни молотить землю своими телами, ни голодать. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты дал мне своими глазами увидеть такое приключение. — Ты молвил справедливо Санчо, — заметил Дон Кихот. — Прими, однако, в рассуждение, что день на день не похож и что счастье изменчиво. То же, что простой народ называет приметами и что не имеет под собой разумных оснований, человеку просвещенному надлежит почитать и признавать всего лишь за благоприятное явления. Иной суевер... Встанет по заранку, выйдет из дому, и по дороге встретится ему монах ордена блаженного Франциска. Так он точно увидел грифа, мигом покажет ему тылы скорей назад. Гриф чудовище с головой орла и туловищем льва. Какой-нибудь Мендоса рассыплет на столе соль. И по сердцу у него сей же час рассыплется тоска, словно природа обязана предуведомлять о грядущих невзгодах именно такими ничтожными знаками. Какой-нибудь Мендоса — поговорка, высмеивающая, распространенная в некоторых испанских семьях, суеверие. Между тем просвещенный христианин не станет посредством таких пустяков выведывать волю небес. Сципион прибыл в Африку и, ступив на сушу, споткнулся и упал. И это воинами его было принято за дурное предзнаменование. А он, обнявший землю руками, воскликнул ⁇ Ты не уйдешь от меня, Африка, ибо я держу тебя в своих объятиях. Так вот, Санчо, встреча с этими изображениями явилась для меня радостнейшим событием. Сципион, римский полководец Публий Корнелий Сципион 185-129 годы до нашей эры, воевавший против Карфагена и разрушивший его 146 год до нашей эры. Я тоже так думаю, согласился Санчо. Мне бы только хотелось знать, Ваша милость, от чего это испанцы, когда идут в бой, всегда так призывают на помощь святого Диего Мавроборца. «Святой Яго, запри Испанию!» Разве Испания была отперта, и ее надлежало запереть? В чем тут все дело? Неправильно истолкованный Санчо старинный боевой клич испанцев в сражениях с маврами. «Святой Иаков с нами! Рази, Испания!» Апостол Иаков считается покровителем Испании. Санчо путает два значения — разить, сокрушать и запирать, замыкать. — Экий ты бестолковый, Санчо! — воскликнул Дон Кихот. — Пойми, что великому этому рыцарю, багряного креста, Господь повелел быть покровителем и заступником Испании, особливо в годину тех ожесточенных боев, какие вели испанцы с маврами. Вот почему, когда испанцам предстоит сражение, они обращаются к этому святому как к своему защитнику и призывают его имя. И многие сами видели его в бою, видели, как он сокрушал, попирал, уничтожал и истреблял полчища Агарин. В доказательство я мог бы привести немало примеров, почерпнутых из правдивых испанских хроник. Агарини, бытовавшие в то время общие наименования африканских народов. Тут Санчо, переменив разговор, сказал своему господину, — Дивлюсь я, сеньор, до чего же бесстыжая девка эта Альтисидора, герцогинина служанка. Идно здорово ранен, и прострелил ее этот. как его Амур. Говорят про него, что он мальчонка слепенький. Но втягноятся у него глаза. А пожалуй, что и совсем не видит. Все-таки стоит ему нацелиться кому-нибудь в сердце, пусть даже в малюсенькое, и он уж непременно попадет и пронзит его насквозь. Еще я слыхал, будто любовные его стрелы притупляются и ломаются о девичью стыдливость и скромность. Ну, а с этой Альтисидорой они скорее заострились, нежели притупились. Примив соображение, Санчо, — заметил Дон Кихот, — что любовь ни с кем не считается, ни в чем меры не знает, и у нее тот же нрав и обычай, что и у смерти. Она столь же властно вторгается в пышные королевские чертоги, как и в убогие хижины пастухов. И когда она всецело овладевает душой, то прежде всего изгоняет из нее страх и стыдливость. Вот почему, утратив стыд, Альтисидора и призналась в своих чувствах. В моей же душе они возбудили не столько жалость, сколько смятение. «Чудовищная жестокость! Неслыханная бесчеловечность!» — воскликнул Санч. «Доведись до меня! Я б размяк и растаял от первого же ее ласкового словечка, черт возьми! Что за каменное у вас сердце? Что за медная грудь? Что за известковая душа? Но только я никак не пойму, что такое в вас-то нашла эта девушка?» От Отчего она размякла и растаяла, какой такой блеск, какую такую молодцеватость, какую такую особую прелесть, и что такое у вас есть в лице, что могло бы прельстить ее? И, наконец, все ли это вместе взятое или же какая-нибудь отдельная ваша черта? По правде сказать, мне частенько приходилось окидывать вашу милость взглядом от самых пяток до кончиков волос на голове, и всякий раз я находил в вашей милости больше такого, что может скорее отпугнуть, нежели прельстить. При том же я слыхал, что любит прежде всего и главным образом за красоту, а как ваша милость совсем даже некрасива, то я уж и не понимаю, во что же бедняжка влюбилась. Прими в рассуждение, Санчо, — заметил Дон Кихот, — что есть два рода красоты — красота духовная и красота телесная. Духовная красота сказывается и проявляется в ясности ума, в целомудрии, в честном поведении, в доброте и в благовоспитанности. И все эти свойства могут совмещаться и сосуществовать в человеке некрасивом. И если внимание приковывается к этой именно красоте, а не к телесной, то здесь-то и возникает любовь пылкая и наиболее сильная. Я, Санчо, и сам вижу, что некрасив. Но я знаю также, что я и не урод. А чтобы хорошего человека можно было полюбить, Ему достаточно быть только что не чудовищем, но зато он должен обладать теми свойствами души, которые я тебе сейчас перечислил. Разговаривая и беседуя таким образом, ехали они не по дороге, а по лесу. И вдруг совершенно для себя неожиданно Дон Кихот запутался в зеленых нитях, протянутых между дерев и образовывавших нечто вроде сетей. Не в силах понять, что это такое, он, наконец, обратился к Санчо. «Мне думается, Санчо, что случай с этими сетями представляет собой одно из самых необычайных приключений, какие только можно себе вообразить. Убей меня на этом самом месте, если мои преследователи-волшебники не задумали оплести меня сетями и преградить мне путь, по-видимому, в отместку» за мою суровость с Альтесидорой. Однако ж да будет им известно, что хотя бы даже их сети были сделаны не из таких вот зеленых нитей, а из твердейших алмазов и были крепче тех, коими ревнивый бог кузнецов опутал Венеру и Марса, все равно я порвал бы их так же легко, как если бы они были из морского тростника или из волокон хлопка. Согласно мифу, вулкан, бог кузнечного мастерства, опутал сетью, сделанной из алмазов, свою жену Венеру и Марса, с которым она изменяла ему. И он уже хотел двинуться вперед и порвать сети, но в это время перед ним внезапно предстали, выйдя из-за дерев, две прелестнейшие пастушки. Во всяком случае, одеты они были, как пастушки, стою, однако, разницей, что тулупчики и юбочки были на них из чудесной парчи. Впрочем, нет, юбки были из весьма дорогой, шитой золотом тафты Их локоны, рассыпавшиеся по плечам, золотым своим блеском могли бы поспорить ни с чем иным, как с лучами солнца. На голове у каждой красовался венок из зеленого лавра и красного амаранта. По виду им можно было дать самое меньшее лет пятнадцать, а самое большее — восемнадцать. Санчо, глядя на них, изумился. Дон Кихот пришел в недоумение. Даже солнце и тоном мгновения прекратило свой бег, чтобы на них поглядеть. И все четверо... Совершенные хранили молчание. Наконец первую заговорила одна из пастушек и обратилась к Дон Кихоту с такими словами. «Остановитесь, сеньор Кавальеро, и не рвите сетей. Мы их здесь протянули не с целью причинить вам зло, но единственно для развлечения. А как я предвижу ваш вопрос, что же это за развлечение и кто мы такие, — то я вам сейчас вкратце об этом скажу. В одном селении, расположенном в двух милях отсюда, проживает много знати, и Дальго, и богатых людей. И вот мы с многочисленными друзьями и родственниками уговорились целой компанией с женами, сыновьями и дочерьми приятно провести здесь время. А ведь это одно из самых очаровательных мест во всей округе. И составить новую пастушескую Аркадию, для чего девушки решили одеться пастушками, а юноши — пастухами. Мы разучили две эклоги, одну знаменитого поэта Гарселасо, а другую несравненного Камоэнса на португальском языке, но еще не успели их разыграть. Эклога в эпоху Сервантеса — общее определение для различных видов пасторального жанра — Гарселасо, испанский поэт Гарселасо де ла Вега. Камоэнс, крупнейший португальский поэт, 1524-1580. Мы приехали сюда только вчера. Затем среди зелени, на берегу полноводного ручья, орошающего окрестные луга, разбили палатки, так называемые походные, и вечером же натянули меж в сети, чтобы ловить глупых пташек. Мы их нарочно пугаем, они от нас улетают и попадаются в сети. Если же вам угодно, сеньор, быть нашим гостем, то мы примем вас учтиво и радушно. Теперь у нас здесь не должно быть места ни печали, ни скуки. На этом она окончила свою речь. Дон Кихот же ей ответил так. — Поистине прекраснейшая сеньора. Самого Актеона не так удивил и поразил вид купающейся Дианы, которую он внезапно узрел, как был ошеломлен я при виде красоты вашей. Актион, в наказании за то, что он увидел Диану во время купания, был превращен ею в оленя, после чего его загрызли его же собаки. «Я в восторге от ваших увеселений». Благодарю вас за приглашение, и если я могу чем-либо быть вам полезен, то стоит вам только сказать, и я весь к вашим услугам, ибо мой долг именно в том и заключается, чтобы на деле доказывать свою признательность и творить добро всем людям без изъятия, особливо же людям благородного сословия, представительницами коего являетесь вы. И если бы даже эти сети... Столь малое пространство, занимающее, опутали всю земную поверхность, я и тогда постарался бы отыскать какой-нибудь новый свет, где я мог бы передвигаться, не разрывая их. А чтобы вы не думали, что это преувеличение, то да будет вам известно, что перед вами никто иной, как Дон Кихот Ломанческий, если только это имя вам что-нибудь говорит. Ах, милая подруга! — воскликнула тут вторая пастушка. — Какие же мы с тобою счастливые! Ты знаешь, кто этот сеньор? Так вот, знай же, что это храбрейший из всех храбрецов, самый пылкий из всех влюбленных и самый любезный из людей, если только не лжет и не обманывает нас, вышедшая в свет история его подвигов, которую я читала. Я могу ручаться, что спутник его — это некий Санчо Панса, его оруженосец, с шутками которого ничьи другие не могут идти в сравнение. — Вашу правду, подтвердил Санчо, — я и есть тот самый оруженосец и тот самый шутник, как, Ваша милость, изволили обо мне выразиться. А этот сеньор — мой господин, тот самый Дон Кихот о котором говорится и рассказывается в книжке. — Дорогая подружка! — воскликнула первая девушка. — Давай уговорим сеньора побыть с нами. Родители и наши братья будут ему бесконечно рады. Об его доблести и об его душевных качествах я услышала то же самое, а кроме того говорят, что он, на удивление, стойкий и верный поклонник, и что дама его некая Дульсинея Тобосская, которую вся Испания признает первой красавицей. Это было бы справедливо, — заметил Дон Кихот, — когда бы ваша несравненная прелесть не принуждала в том усомниться. Не трудитесь, однако, сеньоры, удерживать меня, ибо неотложные дела, сопряженные с прямым моим долгом, не позволяют мне отдыхать где бы то ни было. В это время к ним приблизился брат одной из девушек так же точно, как и она, в пастушеском наряде, отличавшемся таким же точно богатством и пышностью. Девушки ему сказали, что он видит перед собою доблестного Дон Кихота а что тот другой его оруженосец, Санчо. Имена же эти брату девушки были известны от того, что он читал историю Дон Кихота. Изящный пастушок представился Дон Кихоту, и пригласил его в палатку. Дон Кихоту ничего не оставалось делать, как уступить. Тем временем началась охота, и сети наполнились разными пташками. Обманутые цветом сетей, они попадали в ту самую ловушку, от которой спасались. Более 30 человек собралось здесь. И мужчины, и женщины все были в нарядном пастушеском одеянии, И в одну минуту всем стало известно, что два незнакомца это те самые Дон Кихот и его оруженосец, которых они знали по книге, каковое известие всех весьма обрадовало. Все общество двинулось к палаткам, где уже были накрыты столы, ломившиеся от дорогих и чисто поданных блюд. донкихота усадили на почетное место. Все смотрели на него с изумлением. По окончании трапезы Дон Кихот возвысил голос и торжественно заговорил. Хотя иные утверждают, что величайшей из всех человеческих грехов есть гордыня, я же лично считаю таковым неблагодарность, ибо придерживаюсь общепринятого мнения, что неблагодарными полонат Греха этого я сколько мог старался избегать, как скоро достигнул разумного возраста. И если я не в силах, за благодеяние мне оказанное, отплатить тем же, то, по крайней мере, изъявляю желание отплатить благодетелю. А когда мне это представляется недостаточным, я всем об его услуге рассказываю, ибо если человек всем сообщает и рассказывает о милости ему сделанной, значит, он бы в долгу не остался, будь у него хоть какая-нибудь для этого возможность. А ведь известно, что в большинстве случаев дающие по своему положению выше приемлющих. Потому-то и Господь Бог над всеми, что Он есть верховный податель всякого блага. И с дарами Божьими не могут сравняться дары человеческие. Их разделяет расстояние бесконечное. Скудость же наших средств и ограниченность наших возможностей отчасти восполняются благодарностью. Вот почему и я, проникшись чувством благодарности, но будучи не в состоянии воздать полную мерую за оказанное мне здесь радушие, Вынужден держаться в тесных пределах моих возможностей, и предложить лишь то, что в моих силах и что мне по плечу, а именно. Я обещаю, что ставший посреди дороги, ведущей в Сарагосу, я два дня подряд буду утверждать, что присутствующие здесь сеньоры, переодевшиеся пастушками, суть прелестнейшие и любезнейшие девушки в мире, За исключением не в обиду будь сказано всем дамам и кавалерам, меня здесь окружающим, только лишь несравненной Дульсинеей Тобосской, единственной владычицы моих помыслов. Тут Санчо, с великим вниманием слушавший Дон Кихота, громко воскликнул. Найдется ли после этого в целом свете такой человек, который осмелится объявить и поклясться, что мой господин сумасшедший? «Правда, как, по-вашему, сеньоры-пастухи, хоть один из сельских священников, самых что ни наесть есть ученых и умных, мог бы сказать такую проповедь, как мой господин? И хоть один из странствующих рыцарей, особенно славящихся своей отвагою, мог бы пообещать то, что сейчас обещал мой господин?» Дон Кихот повернулся к Санчо, И, вспылающим от гнева лицом, сказал, — Найдется ли после этого Санчо во всем подлунном мире такой человек, который сказал бы, что ты не набитый дурак, да еще с прослойками ехидства и зловредности? Ну, кто тебя просит соваться в мои дела и рассуждать, в своем я уме или помешался? Молчи и не смей мне возражать. Лучше поди, оседлай Росинанта, если он расседлан. Мы сей же час отправимся исполнять мое обещание. А как правда на моей стороне, то ты заранее можешь считать побежденными всех, кто станет мне прикословить. И тут он в привеликом гневе и с видимой досадой встал из-за стола, присутствовавшие же в совершенном изумлении не знали, за кого должно принимать его, за сумасшедшего или за здравомыслящего. Сколько ни уговаривали они его не затевать подобного спора, ибо присущее ему чувство благодарности всем хорошо известно, и нет ни малейшей надобности в новых доказательствах доблести его духа, Довольно малы тех, какие приводятся в истории его деяний, однако ж донкихот остался непреклонен. Воссев на Рассенанта, он заградился щитом, взял в руки копье и выехал на середину большой дороги, проложенной неподалеку от луга. Санчо верхом на сером двинулся туда же, а за ним всей гурьбой пастухи и пастушки — жаждавшие поглядеть, чем кончится эта дерзостная и доселе неслыханная затея. Дон Кихот, выехав, как мы сказали, на середину дороги, огласил окрестности такой речью. — О вы, путники и странники, рыцари и оруженосцы, пешие и конные, все, кто уже сейчас едет по этой дороге или еще проедет в течение двух ближайших дней. «Знайте, что я, Дон Кихот Ламанческий, странствующий рыцарь, остановился здесь, чтобы пред всеми защищать свое мнение. Не считая владычицы моей души, дульсинеи Табосской, нимфы, обладательницы этих рощ и лугов и обитательницы их, превосходит всех в красоте и любезности». По всему обстоятельству, кто держится противоположного мнения, тот пусть поспешит. Я буду ждать его здесь. Дважды повторил он эти слова, и оба раза ни один искатель приключений на них не откликнулся. Однако ж судьба, которая все делала к лучшему для него, устроила так, что в скором времени на дороге показалось множество всадников. У большинства из них были в руках копья. И ехали они, сгрудившись и скучившись, с поспешностью чрезвычайной. Только успели бывшие с Дон Кихотом их заприметить. Как тот же час повернули обратно и отошли на весьма почтительное расстояние от дороги. Они вполне отдавали себе отчет, что если бы они стали ждать, то им бы не миновать беды. Один лишь донкихот с душою, исполненную бесстрашие, остался на месте. Санчо же спрятался за росинанта. Между тем отряд конных копейщиков приблизился, и один из них, ехавший впереди, громко крикнул Дон Кихоту — Посторонись, чертов сын, а то тебя быки растопчут! — Он негодяй! — вскричал Дон Кихот. Да мне не страшны никакие быки, хотя бы даже самые дикие из тех, что растит на своих берегах река Харама. Пастбища на берегах реки Харамы якобы обладали согласно господствовавшим тогда представлениям свойствами, придававшими особую силу павшимся на них быкам. «Признайте, разбойники, все, сколько вас не есть!» что я говорил сейчас сущую правду, иначе я вызову вас на бой. Погонщик ничего не успел на это ответить. Дон Кихот же не успел бы посторониться, даже если б хотел, от того, что стадо диких быков, которых вместе с прирученными и мирными множество погонщиков и других людей гнало в одно селение, где завтра должен был состояться бой быков, Это самое стадо ринулось на Дон Кихота и Санчо, на Росинанта и Серого, всех их опрокинуло и отбросило в сторону. Санчо был сильно ушиблен, донкихот Кихот ошеломлен, Серый помят, да и Росинанту досталось. Впрочем, в конце концов, все поднялись на ноги, донкихот же, спотыкаясь и падая, бросился бежать за стадом. Погодите, остановитесь! Шайка разбойников! кричал он. Вас дожидается только один рыцарь. Обычай же и образ мысли этого рыцаря не таков, чтобы, как говорится, для бегущего врага наводить серебряный мост. Но крики эти не остановили торопких беглецов. Они обращали на угрозы Донкихота столько же внимания, сколько на прошлогодние тучи. Остановились. Вовсе не они, а сам донкихот Кихот от того, что выбился из сил и не отомстив за себя, а только еще пуще разгневавшись, он в ожидании Санчо, Рассенанта и Осла присел на обочине дороги. Немного погодя, господин и его слуга снова сели верхами. И, не вернувшись проститься с мнимой и поддельной Аркадией, Они, испытывая не столько чувство удовлетворения, сколько чувство стыда, поехали дальше.